Тридцать орущих, снующих, лупасящих друг дружку и ревмя ревущих с цепля сейчас это буквально ласкало бы слух. Общественность прознала, что убийца посылает своим жертвам сообщения с орудиями убийства. И у этой самой общественности появилось новое хобби — сводить Кэнди с ума.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 «Идите в нее и заприте дверь. Телефон возьмите с собой и продолжайте разговаривать со мной. Хорошо, Айви? Меня зовут Кэндис». «Спасибо, Кэндис. Какой у вас адрес?» «Шерон Драйв 27». Кэндис заглушила связь и переключилась на рацию. «Внимание всем подразделениям! Есть вероятность 10500 на Шерон Драйв 27». 10500 было условным кодом обозначения серийного убийцы. В поставленную перед полицейскими задачу входило не спугнуть его на случай, если он прослушивает полицейские частоты. Откликнулся голос Танессы Лони. — Четыре пятьдесят один, прием. — Четыреста пятьдесят один, ваше расчетное время прибытия? — Десять минут. Кэндис прикусила губу. Если все реально, то шанс на грани. — Четыре пятьдесят один, мы на семнадцатой минуте после начального контакта.